Глава 12, Дени пнул свой контейнер не настолько сильно, чтобы его опрокинуть, хотя очень хотелось, но достаточно, чтобы монеты внутри звякнули. Дени уставился на них, надеясь, увидеть поднявшиеся с дна деньги покрупнее 2 фунта 1, 50 пенсов, словом, хоть что-нибудь серебряное, но видел только старую бронзовую мелочь. Он сгреб свои гроши пересчитал и записал итоговую сумму в блокнот. Фунт 12. Пробормотал он. Число выглядело грустно даже без знака минуса перед ним. Всего за первую официальную неделю работы выручка Дэни составила 13,46 фунта или 34 пенса в час. Примерно столько же, сколько получали бездомные. И Дэни не преувеличивал, а знал наверняка — Именно так сказал ему настоящий бомж тем утром, без самодовольства, а с искренней жалостью. Предыдущие семь дней Дэнни провел, дрыгаясь, расхаживая, спотыкаясь и потея под коллекцию музыкальных дисков лис. но пока сэкономил лишь на том, что каждый вечер возвращался домой пешком, целых четыре мили. Самый удачный день принес ему чуть больше 7 фунтов, и то пятерку он просто нашел в парке. А самой большой толпой, которую ему удалось собрать, была группа по спортивной ходьбе, которая просто остановилась рядом с ним перевести дух, а потом, сверкая пятками, удалилась. Причина его провала была проста. Он не умел танцевать. Дэнни не владел даже очаровательно дерьмовым стилем, заставлявшим окружающих вспоминать о родителях и тянуться за телефоном, чтобы позвонить им. Не получалось у него и... Так ужасно, что даже смешно, чтобы подростки снимали его и выкладывали на YouTube. Денни почему-то находил это оскорбительным, учитывая, над какими странными вещами смеялись в интернете. Кажется, забавным его считала только Кристаль. Однажды она проходила через парк как раз тогда, когда Денни пытался изуродовать Макарену. Заметив у нее во рту жвачку, Денни испугался, что она снова в него плюнет, и танцевальными движениями уплыл из зоны поражения, притворяясь, будто не видит ее. Однако это было весьма непросто, так как девушка стояла прямо перед ним. Чем дольше он танцевал, тем громче она смеялась, и чем громче она смеялась, тем больше он злился. В конце концов он просто выключил музыку, сложил руки на груди и стал ждать, когда Кристаль уйдет. Продолжай. — воскликнула она. «Это самое смешное, что я видела за сегодня». «Видимо, ты утром не смотрелась в зеркало», — бросил Дэнни, все еще обиженный после их стычки в автобусе. «Сказал человек в костюме борсучьего геморроя». «Я тебе уже говорил, я панда. Да пофиг. Вызвать тебе скорую или как?» Она помахала у него перед носом телефоном. «Зачем мне скорая?» «Стоп. Хочешь сказать, это был не припадок?» «Очень смешно», — отозвался Дэнни. «Это называется танцы, просто чтобы ты знала». «Нет, это называется выставлять себя идиотом на публике, просто чтобы ты знал». «Ну, кажется, людям нравится». «Уверен?» Кристаль уставилась на жалкие гроши у него в контейнере. «Как-то странно они это демонстрируют». «Тогда покажи, как надо». «Не хочу терять время». «Просто ты не умеешь». «Еще как умею». «Докажи!» — воскликнул Дэнни, срывая маску. Он впервые оказался с ней лицом к лицу. «Что?» Дэнни бросил ей маску и начал расстегивать спрятанную в меху молнию. После случая с украденной сумкой он поступал умнее и надевал под костюм спортивные штаны и футболку. «Ставлю 20 фунтов, что ты не заработаешь больше в ближайшие десять минут», сказал он, швырнув костюм ей под ноги. «За 20 фунтов я это даже не надену!» не говоря уже о том, чтобы танцевать. Кристаль пнула костюм и попятилась, словно тот мог броситься на нее. Хорошо. 50. У меня нет времени на такую ерунду. Кристаль развернулась и двинулась прочь по дорожке. Так и думал. Дэнни ухмыльнулся, наслаждаясь редкой победой. Он поднял костюм с травы и встряхнул с него окурок. Но не успел он снова одеться пандой, как Кристаль примчалась обратно. «Сотня!» — заявила она не улыбнулся. Идет. Кристаль поставила сумочку на траву и очень осторожно влезла в костюм, словно так материал мог не коснуться ее кожи. Опустившись на корточки рядом с магнитофоном, она выбрала диск из коллекции лис и включила, бормоча себе под нос, какое это старьё и что единственное, кто до сих пор слушает диски, Дэнни даже не пытался понять почему, это дорожные регулировщики, девственники — и те, кто держит дома змей. Выполнив несколько глубоких вдохов, как ныряльщик перед прыжком, Кристаль задержала дыхание, натянула маску и нажала плей. Дэнни наблюдал со стороны, уверенный, что уже разбогател на сто фунтов. Но тут Кристаль начала танцевать, двигаясь под музыку так, словно всю жизнь с тех пор, как ее впервые показал ультразвук, слушала только эту песню, и улыбка быстро сошла с его лица. Вокруг тут же собралась толпа. Прохожие замедляли шаг и останавливались посмотреть. В конце концов Дэнни пришлось расталкивать их, чтобы видеть происходящее. Остальные артисты приостановили свои номера, когда зрители перетекли от них к танцующей в другом конце парка панде. Но даже с такого расстояния они отлично слышали вопли и аплодисменты, когда Кристаль сделала сальто назад и приземлилась на шпагат. Однако громче всех радовался Дэнни, его контейнер на глазах наполнялся деньгами. Песня кончилась. Кристаль поклонилась, а затем, сорвав маску, бросила ее Дени под ноги. «Это было невероятно!» — воскликнул он, когда толпа начала рассасываться. «Знаю, плати. Где ты научилась так танцевать?» «Я танцовщица. Плати. Можешь меня научить?» «Не буду я тебя учить». Девушка выбралась из костюма и швырнула его Дэнни. «Пожалуйста. Я недавно потерял работу, и мне очень...» у, -у, -у, -у плати «Домовладелец меня убьет в прямом смысле, если я...» «Класс!» «Но сначала заплати», — повторила она, тыкая пальцем Дэнни в грудь. «Не могу». Он поднял костюм и стал натягивать на себя. «Что?» «У меня нет денег». «Но мы договорились». «Знаю», — отозвался Дэнни, застегиваясь. «Извини, правда. Но если ты меня научишь, тогда я заберу это». Кристаль высыпала содержимое контейнера себе в сумочку. Козел. Она повернулась уходить и врезалась прямо в Эль Магнифика. По обе стороны от него стояли Белка-жонглёр и цыпленок брейк дансер изо всех сил пытавшиеся выглядеть угрожающе. До сих пор по совету Тима Дэнни держался от фокусника подальше. Теперь же он мог как следует разглядеть конкурента. Они были почти ровесниками, но у «Эль Магнифика» оказалось меньше щетины, больше волос и однозначно больше подводки. Не только на глазах, но и на верхней губе, где красовались тонкие нарисованные усики. У него было лицо французского официанта, чьи рекомендации по подбору вин только что проигнорировали. «Так-так-так», — протянул Эль-Магнифика. «Неужели Кристина собственной персоной?» «Так-так-так», — передразнила его Кристаль. «Эль-Козлифика собственной персоной». «Я же говорил не называть меня так». «А я говорила, засунь свою сосиску в тостер», — бросила девушка. «А ты совсем не изменилась», — вздохнул Эль-Магнифика. «Ты ходишь в моем халате». Она указала на костюм фокусника. «Так и знала, что это ты его спер». «Он не твой», — возмутился Эль Магнифика. «И это не халат, а мантия волшебника». «Нет, халат. Поправка. Женский халат. И к тому же мой». «Опять начинается», — закатил глаза маг. «Этот придурок спер мой халат», — пожаловалась Кристаль, повернувшись к Денни. «Ничего я не спер, Кристина. Мне его мама купила». «С чего вдруг мама купила тебе женский халат?» «Черт возьми, это не женский халат, это, блин, мантия! Так одеваются фокусники!» «Дэвид Блейн? Нет!» — возразила Кристаль. «Он иллюзионист!» — отчеканил Эль Магнифика. «У них совершенно другой дресс-код!» «Как насчет Ури Геллера?» «Я похож на человека, который гнет ложки!» — возмутился маг. «Впрочем, нет. Не отвечай!» Пол Дэниелс так не одевался ставил Дэнни. «Прошу прощения, а ты вообще кто?» — нахмурился фокусник. «Ах да, точно. Новичок. Кажется, тебя тут на днях обокрали. Очень сочувствую. В наши дни никому нельзя доверять». Фокусник испустил виноватый смешок. Белка и цыпленок тоже. Дени прищурился. «Ладно, мне пора бежать. Рад был увидеться, Кристина. А тебе, Харек, я панда. Удачи!» «Панда! Судя по тому, как ты танцуешь, она тебе понадобится!» Он швырнул на землю дымовую бомбу и скрылся в облаке, которое явно казалось ему непроницаемым. Кажется, он не понял, что его по-прежнему видно. Белка и цыпленок убежали следом. «Ну и козел, бросила Кристаль, провожая его взглядом. «Так вы с ним...» «Заткнись!» «Извини», — Дэнни попытался сдержать улыбку. Слушай, что-то у нас с тобой не задалось, будто не с той ноги встали. Начнем сначала. Ничего удивительного, приятель! Кристаль двинулась в противоположную от Эльмагнифика сторону: У тебя обе ноги левые. Так научи меня танцевать! крикнул Дэнни. Кристаль даже не остановилась. Урок первый! Развернувшись прямо на ходу, она показала ему средний палец. Вращение! Дэнни вздохнул и уставился на маску у себя в руках. Похоже, остались только мы с тобой. С этими словами он натянул ее на голову и вставил в проигрыватель новый диск. Дэнни уже собирался нажать на плей, когда услышал какой-то шум, доносившийся из рощицы в дальней части парка. Подняв голову, он увидел трех подростков в школьной форме. Те смеялись и что-то кричали пареньку помладше со светлыми волосами. Тот шел на несколько шагов впереди, повесив голову. голос Дэни не узнал, зато сразу же узнал молчание. «Куда это ты идешь, Уилли?» — спросил Марк. Тони бросил желудь Уиллу в голову. «Эй, Уилли! Уилли Вонька! Парня своего ищешь?» Уилл ускорил шаг, но трое преследователей не отставали. «Эй, лузер!» — крикнул Гэвин. «Он с тобой разговаривает!» «Знаете, кажется, это незаконно, показывать такую головку в публичных местах», — заметил Марк. «Согласен, приятель», — кивнул Тони. «Отвратительное поведение», — добавил Гевин. «Думаю, надо прикрыть чем-нибудь, пока никто не увидел», — продолжил Марк. Гевин стащил с плеч было рюкзак, а Тони схватил край пиджака и натянул ему на голову. «Гораздо лучше», — заявил Марк. «Точно», — согласился Тони. Уилл сжался под пиджаком, который прижимали хулиганы. и все всё-таки, я считаю, надо преподать ему урок», — продолжил Марк. «Ведь нельзя допустить, чтобы такое повторилось». «Да, проучи его, Марк», — усмехнулся Гэвин. Марк ударил Уилла кулаком в живот с такой силой, что тот захрипел и согнулся пополам. Еще раз!» — воскликнул Тони. «Хочешь еще? прошептал Марк, наклонившись к пиджаку. Уилл покачал головой, и ткань зашуршала. «Не слышу!» — настаивал Марк. «Думаю, ему нравится», — заявил Гевин. «Скажи, хватит, и я перестану», — продолжил Марк. «Всего одно слово, и я оставлю тебя в покое». Уилл ничего не отвечал, обмякнув в руках Тони и Гевина. Те держали его, чтобы не упал и не убежал. «Давай!» — процедил Марк. «У тебя три секунды. Раз...» Уил задергался, но хулиганы не ослабляли хватку. Два. Просто скажи: хватит, и я перестану. Тони и Гевин сжали Уилла еще сильнее, тот попятился, как запутавшийся в сетях зверек. Три! Марк занес кулак. Но в этот момент на них из кустов выпрыгнул Денни, рыча и размахивая руками так, будто хулиганы и впрямь могли поверить в нападение настоящий пусть и необычайно резвой панды. Но те решили, что на них бросился жуткий извращенец в меховом костюме и маске, и тут же скрылись среди деревьев. Марк бежал впереди, его прихвостни не отставали, бросив выло выпутываться из пиджака. «Спасибо», — пробормотал тот, расправляя и отряхивая одежду. Дэнни кивнул, не сводя глаз с мальчишек, и, борясь с настойчивым желанием совершить угрожающее, но абсолютно бесполезное действие — бросится следом, потрясая кулаком. Только через несколько секунд он в полной мере осознал произошедшее. Он это услышал. Или решил, что услышал. Или надеялся, но не мог до конца поверить. Он внимательно прислушался к последовавшему молчанию, пытаясь уловить хотя бы эхо, но голос сына стих, и осталось лишь воспоминание. Дэнни засомневался — Не померещилось ли ему это спасибо? Отец повернулся к Уиллу и открыл рот, чтобы продолжить разговор, пусть даже на считанные секунды. Но даже если бы он смог заговорить или найти нужные слова, было уже поздно. Мальчик ушел.